Земная жизнь Пресвятой Богородицы для детей. По благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия. В изложении Валентина Николаева. Глава 1. Предвечное слово, родители Марии и благовестие им. Нет у нас на земле никого ближе и отзывчивее Богородицы. По своему земному рождению всем она как сестра, а Богу — Матерь. И в этом невиданном сочетании дан нам пример великого отеческого смирения и той щедрости и высоты, на какую может Бог возвести земного человека. О рождении Богородицы говорится сразу после падения Евы. Вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и семенем я. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в петух. Так говорил Бог дьяволу в образе змея, совратившему первых людей, Адама и Еву. Утратив бессмертие, многие века отчаяло человечество исправление своей природы. Рождение Богородицы ждали, как и рождение Иисуса Христа. Многие ветхозаветные пророки предсказывали место и время ее появления. Так пророк Исаия еще в седьмом веке до Рождества Христова написал. «Итак Сам Господь даст вам знамение. Все Дева в очреве примет и родит Сына и нарекут имя Ему Емануил, с нами Бог». Родители Девы Марии Иоаким и Анна происходили из древнего царского рода Давида. Святой Иоанн Златоуст пишет, что у евреев нельзя было брать жену не только из другого колена, но даже из другой фамилии, то есть другого родства. Не было в то время лучших людей на земле, чем эта благочестивая Чита. Иаким и Анна жили в Назарете. Это был незначительный городок. Он лежал на откосе горы и был в трех днях пути от Иерусалима. И никто не верил в его значительность. «От Назарета может ли что доброго быть?» и, говорили евреи. Цари из рода Давидова в течение нескольких веков занимали прародительский престол. А когда израильский народ подпал под зависимость Рима, то потомки Давида совершенно лишились прежнего величия, и рот их окончательно слился с народом. Иаким имел родоначальником царя Давида, а Анна была из рода священников от племени Аарона. Однако Иаким был богат, владел большими стадами скота и чита жила в изобилии. Но ежегодно одну треть своих доходов они жертвовали на храм и одну треть бедным и нищим. Наслаждаясь душевным миром, они вели жизнь по духу закона Божия и были вполне счастливы. Но Неплодство Анны стало омрачать их семейные отношения и постепенно переросло в сердечную тоску и беспокойство. Бесчадие у евреев, и особенно у потомков Давида, считалось плохим знаком. Много и усердно молились супруги, но и за пятьдесят лет совместной жизни неплодство их не разрешилось. Так они приближались к старости, терпя пренебрежение от соотечественников. Однажды Иаким в один из великих праздников пришел в Иерусалимский храм совершить сугубую жертву Господу и услышал. «Зачем ты прежде других желаешь принести дары свои Богу? Ты...» Недостоин этого, как бесплодный. И Аким вышел из храма и пошел посмотреть свои двенадцать родословных колен. Да, все имели потомство, даже столетний Авраам не лишен был этого благословения Божия. И Аким еще более опечалился и отправился в дальнюю пустыню, в горы, где паслись стада его. Сорок дней провел он там в строгом посте и молитве ко Господу, омывая слезами свое бесчестие. Не вкушу пищи и не возвращусь в дом мой, пока не услышит и не посетит меня Господь Бог Израилев. Боже, отцов моих, ты дал сына праотцу Аврааму в старости, Удостои меня благословения твоего. А в это время слух об Иакиме дошел и до Анны, остававшейся дома. Виновницей всего она считала себя и сокрушалась в слезах. «Бог отверг, люди поносят, муж оставил меня». В молитвенных думах она вышла в сад и продолжала молиться там. «Господи, разреши болезни сердца моего и разверзи узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар тебе» и да благословится и прославится в нем твое милосердие. Едва произнесла она эти слова, предстал перед нею ангел Божий. «Молитва твоя услышана, — говорил он, — воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули перед Господом». Ты зачнешь и родишь Черь благословенную Выше всех черей земных. Ради ее благословятся Все роды земные. Ей дастся спасение всему миру И наречется она Марию. Удивленная Анна Поклонилась ангелу и сказала «Жив!» «Господь Бог мой, если у меня будет дитя, то отдам его Господу на служение. Пусть оно служит ему день и ночь, восхваляя святое имя его во всю жизнь». И печаль ее обратилась в радость, а ангел стал невидим. После благовестия Анна поспешила в храм, а ангел Божий явился в пустыне Иакиму. «Бог милостиво принял молитвы твои. Жена твоя родит дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим, и там у золотых ворот ты найдешь жену свою» которой возвещено то же самое. Вскоре благочестивая Чита увидела над собой совершение чудного обетования. 22 декабря Православная Церковь празднует Зачатие Анною Пресвятой Девы. Нельзя не благоговеть перед этим чудным зачатием и не видеть в нем необычайных и великих целей божественного промысла. Если пророк Иеремия и предтечи Господин Иоанн были освящены Богом прежде рождения и исполнились Духа Святого еще в очреве Матери, то, конечно, еще большее освящение получило чревоношение праведной Анны. Ведь здесь приготовлялось не одно простое рождение, а уготовлялось живое селение Всевышнего. А Анны должна была произойти единственная и святейшая Дева, которой по предречению пророка предопределялось сделаться матерью Бога Слова.